О늘вад лет помахал рукой с зажатой газетой и прошел в огромный заполненный машинами двор. Из длинного здания в глубине выезжали все новые машины, у каждой под ветровым стеклом горел зеленый фонарик. В стороне около двухэтажного домика, где размещались администрация таксомоторного парка и диспетчерская, виднелась большая красная доска с фотографиями передвигов. В первом ряду и фотография Марсуда Кадырова. На скамейке у входа в диспетчерскую сидели, покуривая и степенно беседуя, самые уважаемые из водителей. Молодёжь толпилась поодаль, здесь болтали громко и весело. Кадыров присел на скамейку, вынул из кармана мятую пачку дешёвых сигарет и, указав на газету, сказал соседу: "Паника на лондонской бирже. Качается фунт, и франк тоже качается. А там и доллар, увидишь, Вот дела-то у мировой буржуазии, хуже некуда, я так скажу. Конечно, ты прав, ото степенно согласился сосед. По двору разнёсся голос диспетчера. Саипов, зайдите к начальнику колонны. Туляков Владимир, вас ждут на участке ТО2. Отгоните туда машину. Волков, получите путевку, не задерживайтесь. Волков. Кодоров взглянул на большие электрические часы над входом в диспетчерскую. и, аккуратно закосив сигарету, поднялся. Пора однако, за работу, сказал он. Ты прав, Ака, снова согласился его сосед, в свою очередь, гася сигарету. Сегодня тоже два плана привезешь?» Надо постараться, наставительно ответил Кадыров. Всем надо постараться. Конец месяца, а у нас обязательства, не забудь. Ты прав, Ака. Скорее бежевая Волга с маленьким красным вымпелом-передовика на ветровом стекле медленно выкатилась из ворот, переехав опущенную ветром заградительную цепь и влилась в уличный поток. Кадыров вёл машину уверенно и спокойно. Только в одном месте, на шумной светливой площади, где нервно звенели троллейбусы, тяжело отдуваясь, урчал неповоротливый, как слон троллейбус, а вокруг нетерпеливо гудели взгрудившиеся машины. Кадыров нахмурился, тонкие брови его напряженно сошлись у переносицы, а руки твердо легли на баранку руля. И в момент, когда повинуясь вспыхнувшему зеленому глазу светофора, лавина машин ринулась через площадь, какой-то неопытный водитель прямо перед машиной Кадырова вдруг резко свернул направо, решил, видимо, перестроиться для поворота. Доли секунды остались до столкновения, и... И ни одного казалось бы шанса для того, чтобы его избежать. Так плотно и стремительно катился поток машин через площадь. В этот миг, Кадыров проделал поразительный по точности и стремительности манёвр. Резко просигналив и дав газ, он круто взял влево в узенький просвет между машинами, затем мгновенно развернул вправо и буквально облетел нарушителя в миллиметры от его заднего бампера, не задев ни одну из соседних машин. При этом крупное бронзовое лицо его даже не дрогнуло, только под тонкими бровями проступили бисеринки пота. Дальше Кадыров ехал уже спокойно, сопровождаемый восхищенными взглядами водителей. Но волнение его, видимо, улеглось не сразу. Он даже миновал стоянку такси, где люди дожидались свободных машин. Поздно вечером Кадыров возвратился в парк. Просторный двор был, как всегда, заполнен машинами. Но на этот раз их было больше обычного, и людей было больше. И цепь, преграждавшая выезд на улицу, была почему-то опущена, хотя ни одна машина не собиралась выезжать. И вовсю не было видно у ворот. Около диспетчерской толпились люди, они громко и взволнованно переговаривались между собой и, казалось, чего-то ждали. А у самой двери диспетчерской стояла синяя Волга с красной милицейской полосой. Как только Кадыров ехал во двор, к нему подбежал один из водителей, слыхал выбыхавший произнес он, наклоняясь к опущенному боковому стеклу: "Беда случилась". Кадыров встревоженно посмотрел на товарища и отрывисто спросил: "Авария Наезд?» "Да нет", нетерпеливо махнул рукой тот. "Аварии не было, какая авария? Ограбление и убийство. Вот это что?" "Как ты говоришь?" Кадыров торопливо выбрался из машины и схватил говорившего за плечи. "Как ты говоришь? Как слышишь?" Такого у нас давно не было. Ты же знаешь, К ним подошли еще двое водителей. Один со злостью сказал, погрозив кулаком: "Найти бы их, гадов". "Кого убили?" спросил Кадыров. "Только Гусева, вот кого". "Гусева?" в отчаянии переспросил тот. "Толика его. Он милиция приехал. Все вместе они направились к диспетчерской, где толпились водители, механики, слесари-моищицы. Все в этот поздний час находился в парке.